План Падишаха начать зимой перестройку четвертого внутреннего двора и галереи над ним понравился всем и всех на время примирил. Даже Валиде Стурхан Султан, которой было лестно, что первый пышный обряд обрезания в новом павильоне будет совершен для ее сына Мехмеда. Кёсим Султан гораздо больше впечатлил проект Ивторие. Валиде обожала красивые виды. Ей все реже удавалось покидать дворец. Она старела, все чаще тряслась в лихорадке и предпочитала наслаждаться зрелищем издалека. Поэтому балкон под роскошным золотым балдахином и с незабываемым видом на бухту Золотой Рог Кёсим Султан с радостью одобрила. Наложницы же были в восторге от бассейна с фонтаном. Теперь в жару можно будет освежиться прямо в саду и появляется шанс попасться на глаза повелителю, привлечь его внимание. Правда, девушка, заменившая шакер-пора в спальне у падишаха и получившая перстень с его руки, внезапно исчезла. Евнухи молчали, делая вид, что глухи и немы. Акалфы недовольно поджимали губы, когда их спрашивали о судьбе новой фаворитки. Но молодость беспечна. Каждая юная красавица думает, что уж с ней-то такого не случится. Паши же обрадовались, что султан оставит мысль о разорительной войне, и придумали новый налог, чтобы денег на задуманное строительство по дешаху хватило бы с избытком. Султан Заде затянул свой отъезд из Стамбула в надежде, что султан теперь не станет его торопить, а там и миром все обойдется». А Шекер пора с облегчением подумала, что до Рамадана Ибрагиму теперь есть чем заняться. Он целыми днями совещается с главным архитектором и рассматривает чертежи, выбирает мозаику и витражи для отделки нового павильона, обсуждает размеры бассейна в саду, форму ворот и фонтана. Потом начнется пост, и падишах не будет принимать у себя женщин. Ну а там и до родов недалеко». «Скорей бы!» – нетерпеливо думала она. Одно утешение. Второй триместр ее беременности проходил гораздо легче, чем первый. Шикер пора наконец-то начала прибавлять в весе, потому что рвота мучила ее гораздо реже. Ребенок перестал отторгать всю без исключения пищу, и живот потихоньку рос. «Это мальчик!» – гладила его шикер пора «У меня родится сын!» Зима пролетела незаметно. Гроза для Исмаила грянула, когда Валиде вновь заговорила с Фатьмой Султан о свадьбе. Султан Заде Мехмед так и не покинул Стамбул. «Мой брат говорит и думает только о постройке бассейна», с досадой сказала Фатьма Исмаилу во время их короткой встречи в Дворцовом саду. Он шел к Валиде, которая выразила желание — посмотреть на исправленные чертежи и смету. Исмаил подготовил доклад, зная, как дотошно кёсим султан, особенно в том, что касается расходов из дворцовой казны, и дал знать Фатьме через верную служанку, чтобы и султанша вышла в сад. Им удалось обменяться парой слов. Валида решила затянуть отправку подкрепления на Крит. Она надеется, что Ибрагим передумает воевать с венецианцами. Это значит, что меня выдадут за Мехмед-Пашу, и он вновь станет главным визирем. В голосе Фатьмы было отчаяние. Не беспокойся, ты не достанешься, султан Заде, потому что ты моя. Он обернулся, не видит ли кто. Служанка, передавшая Фатьме приглашение Исмаила выйти в сад, деликатно отвернулась. Другие девушки стояли поодаль, и ждали, когда султанша их позовет. Исмаил шагнул к Фатьме. — Я думаю о тебе все ночи. Он сжал ее локоть. Фатьма чуть не вскрикнула. Какие же у него сильные пальцы! — Всякий, кто захочет тебя отнять, умрет. Посмотри на меня. Фатьма подняла глаза и вздрогнула. — Это невыносимо! Видеть его так близко и не сметь прикоснуться. Любить его лишь глазами, когда все ее тело рвется ему навстречу. «Приходи ко мне ночью в покое!» Не выдержала она. «Погоди. Мне сначала надо разделаться с Мехмед Пашой. Когда я вернусь из-под коней...» «Что?» — жалобно вскрикнула Фатьма. «Ты поедешь на войну?» «Мне надо идти. Валиде ждет». Он показал свиток с чертежами. «Я буду писать прекраснейший из султанш». Он с легкой улыбкой поклонился. И вовремя, не дождавшись в шатре хранителя султанских покоев со сметой, Валиде сама пошла ему навстречу. «Дочка, вот ты где!» — раздался ее голос. «Мама, я тоже захотела взглянуть на чертежи, поэтому и остановила хранителя покоев». Нашлась Фатьма. «С каких это пор тебя интересует бассейн для наложниц?» Валиде соединила взглядом ее и Исмаила. Выражение ее лица ничего хорошего им обоим не обещало. «Разве обманешь, Кесим, султан?» «Фатьма, я сегодня же поговорю с сыном о твоем браке. А ты, юноша, меня снова заинтересовал». «Я вижу, ты действуешь, и снова дерзок. Ступай к себе, Фатьма». Валиде протянула руку, куда Исмаил с поклоном вложил чертежи. Кёсим Султан ждала, когда уйдет дочь. «Я раньше должна была догадаться», — сказала она. «Ты слишком красив для того, кому дозволено приближаться к женщинам нашей династии». За тобой теперь будут следить день и ночь, и за Фатьмой Султан тоже. А теперь давай посмотрим, во что обойдется казне затея моего сына. Она вышла в сад, чтобы погреться на солнышке. Кёсим Султан постоянно мерзла, а с годами ей стало неуютно в огромных дворцовых покоях даже летом. Кёсим Султан решила, что после того, как будет завершена стройка в четвертом дворе, Она займется отоплением во дворце. Надо построить побольше печей для его обогрева. Дела, опять дела. Дела гарема, дела государства. Власть нельзя упускать из рук. Иначе окажешься в старом дворце, в ссылке. А сын слаб, внуки еще малы. «Все сама!» Вздохнула она, вглядываясь в цифры. Зрение тоже стало подводить. Она обернулась к Исмаилу. «Скажи на словах!» Султан Ибрагим сегодня был в отличном настроении. Зима закончилась, а стройка во дворе и на галерее шла полным ходом. Скоро у него будет много новых развлечений. В огромном бассейне в струях фонтана будут плескаться обнаженные пышнотелые красавицы, «Их владельцу больше не понадобится снадобья джин -джи хаджи Одна только мысль об этом возбуждает». Валиде просила немного сократить расходы повелитель. Решился Исмаил прервать молчаливое созерцание подишахом бирюзовых вод Босфора. Солнце припекало почти уже по-летнему, и было удивительно тихо, а Исмаилу нужна была буря. Он начал издалека. — Что ты сказал? — резко обернулся султан. Валидей велела показать ей чертежи и сочла, что бассейн мог бы быть и поменьше. Расход воды — это не ее дело, — тут же вспылил султан. — Моя мать всю жизнь пытается за меня все решать, но с этим покончено. Я султан. — Хорошее начало, — подумал Исмаил и решил продолжить. От повелителя скрывают судьбу его женщин, захваченных мальтейцами осенью. Султан Заде Мехмед-Паша, похоже, не собирается ехать на Крит. — А что с моими женщинами? — живо спросил Ибрагим. — Этой ночью я прогулялся по Стамбулу. Слухи идут, повелитель. Их распространяют лавочники и ростовщики. Вам известно, как они недовольны, особенно лавочники. Вы ведь заставили их работать по ночам? Женщины были главной страстью султана Ибрагима, и он потакал всем их капризам. Недавно две его хосяки заявили, что любят делать покупки по ночам. И по дешах указом повелел не закрывать с заходом солнца лавки, что вызвало недовольство у торговцев. Женщины султана брали, что им вздумается и не всегда платили за это в полной мере, а то и вовсе ничего не платили. Торговцы постоянно писали жалобы, надеясь, что султан вернет долги своих жен и наложниц. Ибрагим же только отмахивался. Кёсим султан пока удавалось гасить это пламя. Она лично разбирала жалобы и выделяла деньги из казны, чтобы оплатить разорительные набеги на стамбульские рынки своих жадных сног. Но недовольство народа росло. — И что говорят лавочники? — раздраженно спросил Ибрагим. — Ваш любимец, сын кормилицы шахзада Мехмеда, вы ведь помните его? — Помню, что мой сын так и не осмелился как следует дать сдачи, — усмехнулся султан. — Вот из того мальчишки вырос бы настоящий воин. — Он теперь не станет воином, он будет священником. — Что? христианским священником, падре. Но он мусульманин. Его крестили. Мальтийцы передали мальчика венецианцам, а те, в насмешку над вами, повелитель, решили, что ваш любимец, выросший в у султана, будет проповедовать христианство. Они открыто объявили мне войну? Так это и следует понимать. И Сердар Юсуф Паша до сих пор не осадил Кандию? «Донесение от него получает Валиде. Вам следует спросить у матери, как обстоят дела на Крите. Я слышал, что Юсуф-Паша осадил замок Канея. Он хорошо укреплен, имеет семь высоких бастионов, в каждом из них 21 орудие. Для венецианцев Канея крайне важна. Они наверняка отправят туда подкрепление». «Откуда ты об этом знаешь?» с удивлением спросил султан. «Я был ночью в библиотеке, изучал карту Крита и чертежи крепости Канея, переданные нашим шпионам. Мы должны взять эту крепость, вопреки желанию султан Задамихмед Паша, который туда не собирается». «Позвать!» — затопал ногами султан. «Немедленно сюда его!» «Слушаюсь, повелитель». Тонко улыбнулся, довольный собой Исмаил и торопливо вышел из султанских покоев. Надо ковать железо, пока падишах не в духе. Повелитель приказал срочно найти султан Заде-Мехмед Пашу. Бросил он стражнику. Пусть его приведут в приемную. Даже если он этого не захочет, ведите его силой. О том, что ее фаворит немедленно отправляется на Крит, Валиде узнала утром следующего дня. Она встала с аппетитом позавтракала, радуясь хорошей погоде и яркому солнцу, и решила пойти к сыну, чтобы поговорить с ним о браке Фатьмы-Султан с султан Заде Мехмед-Пашой. Валиде строила планы и мечтала о свадьбе, которую надолго запомнит Стамбул, когда пришел Ага с письмом от Мехмед-Паши. Прочитав его, Валиде смертельно побледнела — «Кто же этот злой демон, который постоянно расстраивает мои планы?» — подумала она в ярости скомков свиток. «Позовите Мехмед Пашу! Немедленно!» — приказала она. «Это невозможно, Валиде!» — вкратчиво сказал Ага. «Боюсь, султан Заде уже вышел в море. Подишах под страхом смертной казни велел ему вчера не тянуть больше с отъездом и присоединиться к Юсу Юсуф-Паше немедленно. — О, Аллах! — Валиде взялась за сердце. — Да что же это происходит? Как это неразумно! Кто его надоумил? С кем вчера говорил мой сын? Подешах весь день был занят. Он думает только о строительстве эфторие и бассейна в саду. Но что его заставило немедленно послать на Крит Мехмед Пашу? Не жена же ему подсказала. Была у него вчера Турхан? Нет, Валиде. Повелитель давно уже не зовет к себе старшую хосики. Неужто Салиха? Ее он тоже давно не зовет. Постой. Это Айше, Шекер Пара, которая беременна. Она, говорят, поправилась и может выходить из своих покоев. Была она вчера у Падишаха. Повелитель вчера не виделся ни с кем из своих жен, Валиде. Но кто тогда? До Падишаха дошли слухи, что сын кормилицы Шехзада Мехмеда, его любимец, захваченный мальтийцами, станет священником. Кто передал ему эти слухи? Резко спросила Валиде. «У султана есть шпионы, которые выходят на рынок и в город». «Но кто именно? Имена мне назови». «Этого никто не знает, Валиде». «Глупость! В гареме нет таких тайн, которые можно скрыть от матери султана. Узнай имена. Они все должны умереть. Я хочу, чтобы на их месте были мои люди, которые будут говорить моему сыну лишь то, что нужно мне». «Слушаюсь, Валиде», — Ага попятился к двери. Кесим Султан почувствовала, как заныли виски. И это после того, как она выспалась, и к ней вернулся аппетит. Какое прекрасное было утро! Перед глазами вдруг всплыло лицо черного колдуна, Джин-Джи-Хаджи. «Это ваш конец, Валиде, зеленоглазая дьевалица! Их двое прольются кровавые реки, — пророчествовал он. Но Шикер-пора не была вчера у султана. Кто тот шпион, что донес Ибрагиму о пленном мальчике? А если это человек Шикер-пора? Но зачем ей нужно, чтобы началась эта война? Вот они, кровавые реки.